И в довершение всего сквозь этот дикий шум донесся пронзительный крик женщины. Бейнс остановился и с выражением муки на пепельно-бледном лице обернулся к дому. Но рывок веревки, которым был привязан к стремени, свалил его с ног, и пленник беспомощно протащился по земле несколько ярдов, прежде чем драгун остановил лошадь. Осыпая Бейнса грубой бранью, солдат несколько раз ударил его плоской стороной своей сабли. В это чудесное и душистое июльское утро